Глава четвертая. Совет края. Люди. Одно единственное слово заставило Мосса дрогнуться. Люди. Финн ни разу не видел человека, и ему не хотелось с ними встречаться. Вообще они приходили в край. Время от времени. Налетали как паразиты. Как криперы, которые в солнечный день внезапно к тебе подкрадываются. Как чешуйницы, которые выпрыгивают на тропинку, которую ты считаешь безопасной как пауки, нападающие на тебя после захода солнца. Или еще хуже, чешуйницы края, которые грызут фундамент мира до тех пор, пока он не даст трещину. Но для Мои и Фина это были всего лишь сказки. Слухи, воспоминания, чужие воспоминания. Старейшины рассказывали близнецам, какими были их родители, и в той же манере объясняли, как выглядят люди, просто на всякий случай. Вдруг это когда-нибудь им пригодится, чтобы защитить самих себя. Люди очень странные, они были чужаками, выглядели очень уродливо. В отличие от красивых, тонких, черных странников, которые возвышались, словно деревья, люди были короткими и толстыми, а все части их тел, заплывшие глазки, мокрые животы, ужасно воняющие ноги и какая-то особенно мерзкая штука, называемая волосами, были разных цветов, которые перемешивались между собой. Люди были жестокими и злыми, даже когда у них было все, о чем они мечтали. Если дать человеку хороший уголок болота, леса или луга, он вытащит оттуда все ценное меньше, чем за день. И это в лучшем случае. Люди просто засасывают все в себя, словно торнадо из мягкой плоти. И все это ради того, чтобы построить какой-нибудь бессмысленный дом, замок или статую, вместо того, чтобы оставить все нетронутым. Ведь сама по себе природа намного красивее, чем их странные уродливые постройки. Иногда ради развлечения они бьют мечами овец, свиней или даже камни просто посмотреть, что получится, как будто они заранее не знают. А если они увидят тебя, пусть даже краем глаза, то непременно до тебя доберутся. Поэтому ты должен добраться до них первым. Вот и все, что требуется сделать. Выживает самый быстрый. Как только ты увидишь хоть одного человека, будет слишком поздно. Глазом моргнуть не успеешь, а они уже расползутся повсюду. Добраться до людей легче всего ночью. Они спят в кровати в своих домах. Странники края спят урывками с чуть приоткрытыми глазами, всегда на стороже и готовы отбиваться от врагов. Очевидно, весьма разумный способ отдохнуть. Одному из старейшин, и грубоватому старику по имени Сама, пришлось объяснять близнецам, что спать означает лежать на одном месте несколько часов, при этом ты ничего не слышишь и не видишь. Мой финут показался очень глупым и опасным, о чем они сообщили сами. Старейшина с ним согласился. И они пошли по своим делам, довольны, что оказались правы. Вот поэтому людям и нужны были кровати и дома, чтобы быть в безопасности, пока они занимаются по ночам своими дурацкими вещами. Так что лучше всего поймать их до того, как они запрутся в своей маленькой крепости. И разумеется, Финн и Мо прекрасно знали, что больше всего люди любили есть на обед хубунитов. Правда, близнецы ни у кого не спрашивали, что же люди любят есть. Им это и не нужно. Такова была история их жизни. Люди — это монстры, чудовища из ужастиков. И теперь они шли сюда. Созвали совет края. Так как странники края становились умнее и внимательнее, когда находились рядом со стаей, на совете края их интеллект достигал пика. Со всех уголков мира странники с семьями стягивались на остров дракона края, чтобы что-нибудь обсудить или спланировать. Когда требовалось принять решение, способное повлиять на судьбу всех странников, Они собирались вместе под длинными тенями обсидиановых столбов и набирались знаний. Конечно, сюда приходили не все странники, которые существовали. Это было бы невозможно. Странники обитали повсюду, во всех уголках света. На Совете присутствовали даже не все обитатели края. Край был так огромен, что разные его части могли целую вечность никак не сообщаться между собой. Но собравшихся было достаточно. Достаточно, чтобы выбрать правильный путь. С момента появления Фина и Мо на свет Совет собирался всего лишь один раз. Когда их хабуниты умерли, и никто не знал, как поступить с сиротами. Больше его созывать и не требовалось. В крае все это время царил мир. Конечно, случались и набеги людей, но не происходило ничего такого, что требовало бы определенного плана действий. До настоящего момента. Странники прибывали на остров словно черные птицы, группами по 4, 5, 6 или 8. А иногда их число доходило до 12, 15 или даже больше. Своими прекрасными широкими головами они обращались к кристальному свету, льющемуся с башен, и к тени скользящего в вышине дракона, который не принимал участия в собрании и не давал никаких советов. Вокруг собравшихся странников в воздухе мерцали фиолетовые частицы. Пришел и Сама, тот старейшин, который когда-то объяснял близнецам, что такое сон. Лоб... Чика и Фраги еще не вернулись, тоже была там. Появился Паа, который давным-давно сообщил Финну и Мосту, что теперь, когда они остались вдвоем, тренироваться в Доме Края им запрещено. Не обошла собрание стороной и Рэша по прозвищу ⁇ Глаз Великого Хаоса ⁇ вокруг которой толпились служители. Пришли Краш и Коршен, Тек и Вакас, прекрасная Нубунит Тапи. Финн заметил даже Конеку, который прятал за своими хубунитами. Благоговея перед таким количеством странников в одном месте. И Кен тоже был здесь. Он сидел на небольшом холме, в очевидно подавленном настроении, а рядом с ним стоял музыкальный блок. Взгляд его необычных зеленых глаз был стремлен куда-то вдаль. Время от времени он пинал песок и траву. Близнецы увидели всех, кого знали, но незнакомых странников было гораздо больше. Да здравствует великий Хаос! обратилась к толпе Эреша. И сила ее разума была так велика, что слова прозвучали громко, словно зов горна. «Да снизойдет на вас благодать великого хаоса!» — единым хором приветствовали ее странники. «А как мы узнали, что сюда идут люди?» — спросила Моу своего брата. Мысль, не предназначенная для чужих ушей, быстро промелькнула между разумами близнецов. «Существует какая-нибудь, ну не знаю, сигнализация? Человеческая сигнализация?» «Разве вы не чувствуете?» В их разговор вмешался старейшина. Грубо. Но сейчас все правила приличия не работали. Наступающая опасность была слишком серьезной. Тут уж не до манер. Аварий, смотритель дома-края, возвышалась над близнецами. Двенадцать печати уже почти на своих местах. На каждую из них люди положат око края. И когда это свершится, строительство великого портала закончится, и люди ворвутся в наш мир. Настанет конец времен. Двенадцать? Глаз? Финн в ужасе отпрянул. Глаз? Да что с людьми не так? У кого не забрали глаза? Зачем? Дом перед праздником украсить. Люди способны и на худший юный странник, обратился к нему Коршен, второй хубунит Кенна. В окружении такого количества странников он был спокоен и вдумчив. Его ярость испарилась без следа. Они крадут наши жемчужины. Мо почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Жемчужины для странников были как сердце и душа для людей. «Почему? Во имя великого хаоса. Зачем?» Коршен ответил. «Благодаря им люди получают способность телепортироваться. Они что, ходить не могут?» Ужаснулся. «Мой или бегать?» «Конечно, люди могут ходить, а бегают даже лучше многих. Но жемчужины края не прибывают к месту назначения гораздо быстрее. Для человека это достаточное оправдание, чтобы вырвать душу у странника. Они даже не знают, кому этот жемчуг принадлежал. Украсть сердце странника для них так же просто, как прокатиться на вагонетке. «Одной жемчужины хватает всего на раз», — донеслись мысли Кэна с его угрюмого насеста на берегу острова. Когда дело касалось телепатии, расстояние не имело значения. Если вы хотите, чтобы вас слышали, то это обязательно случится. Пурпурные частицы, витающие вокруг Кэна, ярко сверкали. После того, как человек воспользуется жемчужиной, она сгорает и превращается в уголек. — Просто прекрасно! — воскликнул Финн. — Очень удобно. Для людей мы как факелы. Сожгли, за раз и выкинули. — Я их ненавижу, — подумала Мо. — Как же я ненавижу людей? Всплеск ярости ворвался в мысли сотни странников края. Раскаленная добела, черная и ледяная, неутолимая ярость. — Когда я вижу человека, то не могу остановиться, — прошипел нубунит Тапи, дрожа от злости. — я не обрету покой, пока его не убью. Пока человек жив, моя душа пылает от ярости. Какие замечательные слова, мой друг, подумал очень высокий странник, стоявший неподалеку. Какие правильные и верные. Пусть твоя жажда битвы ведет тебя. Сразите их всех во имя великого хаоса. Разрушайте их замки. Отнимайте сокровища и не терзайтесь виной. Они поступили бы с вами точно так же. Правда в том, что люди — это величайшее зло, с которым когда-либо сталкивался мир. Они такие же отвратительные, как чешуйницы края, и уродливые, словно сама смерть», — высказался старейшиной паре. Его холодные жесткие слова проникли в сознание всех собравшихся странников. «Но у нас нет на это времени. Каждый странник должен чувствовать, что строительство портала близится к завершению. Внутри словно что-то должно щелкнуть». Самые маленькие краефраги испуганно оглянулись вокруг, в любой момент ожидая появления людей. «Ах, малыши все воспринимают иначе, нежели хубуниты», — мягко подумал старейшинный паре. «В верхнем мире несколько иной ход времени, чем здесь. Пока люди закладывают очередной камень в фундамент портала и водружают на место очередной глаз, в крае могут пройти часы или даже дни. Сколько времени потребуется, мы не знаем. Время — приспешник порядка. Мы с ним не очень в ладах». «Я ничего не чувствую», — тихо подумал Финн. «А ты?» «И я нет», — отозвалась Мо. «Может быть, мы просто заболели?» Помнишь, у Ворчуна была простуда. Он сказал нам прижаться к нему поближе, чтобы мы тоже заразились. Но мы точно знаем, что времени осталось мало. Другой странник, Бейгас, подхватил мысли пари. Его лиловые глаза вспыхнули. Портал откроется прямо под землей, на которой мы сейчас стоим. И люди хлынут наружу, точно лава. Мы должны дать им отпор, в этом нет никаких сомнений. Может быть, мы можем положиться на защиту нашего дракона? Все странники подняли глаза к небу. Вместо ответа они услышали протяжный низкий смех. В их головах появилась одна и та же мысль. Глупцы! «Край принадлежит нам», — подумала Вакас, одна из странников-пастухов. У нее имелось стая шалкеров на склоне одного из маленьких внутренних островов, о которой она заботилась. «Эти земли принадлежат нашему народу. Мы живем здесь с начала времен». У людей нет никакого права отнимать у нас нашу страну и разграблять ее. Вообще-то не с самого начала, — прервала ее Вег. Вег была учителем стратегии в Телосе. Она вела занятия, за которыми Финн наблюдал за день до этого, сидя в дюнах. Теперь Финн с тоской на нее смотрел. Она читала лекцию, настоящую лекцию, а Финн мог ее слушать, наконец-то. — Ты говоришь чепуху, Вег, молчать, — ряпкнул Вакас. — Чепуху? Разве мы построили эти города? Разве мы блок за блоком построили эти башни? Мы посадили деревья коруса? Мы зажгли кристальные факелы на тех столбах? Нет, ничего из этого мы не сделали. Наши предки нашли это место таким, каким мы видим его сейчас. Кто-то жил здесь до нас, а потом мы отняли их земли, и теперь люди хотят точно так же поступить с нами. Мы так прочно здесь обосновали, что сейчас даже не вспомним имена чужаков и как они выглядели. Кроме того, владение чем-либо — это удел порядка. «Я бы не стал заходить настолько далеко», — начала Эрэша, глаз великого хаоса. Человеческие захватчики верят, что могут присвоить себе все, что угодно. В их извращенном сознании именно так и устроен порядок Вселенной. Люди видят вещь, она им нравится, они ее уничтожают, забирают, поглощают, разрушают, используют для строительства своих уродливых сооружений. Мы должны оказать сопротивление. Мы должны сохранить край и удержать его, и даже если в том, что мы владеем этим местом, есть что-то от порядка, это несущественно в свете наших потребностей. Краем должны править странники края, именно этого желает великий хаос. Это не единственная наша забота, подал голос странник Краш. Их разума окутала мертвая тишина. Насколько они знали, Краш был самым древним странником из всех, краксунитом. Он представлял собой один из мощных, неиссякаемых источников, который дал жизнь всем другим странникам. Лиловый свет в его глазах почти поблек, а частицы светились серебром. «Я появился на свет задолго до вас, и многое повидал за свою жизнь. Больше страдал, больше испытал, и каждый миг своего существования мне удавалось избежать дождя. Заканчивай с этим краж, — заныл па, — твоими роскознями уже никого не удивишь. Финн и Мони могли шелохнуться от восторга. Им всегда твердили, что кроксунитов нужно уважать. Но на других старейшин краш не произвел никакого впечатления. Как только странники края услышали его мысли, то сразу же приняли скучающий вид и начали суетиться. Они ловили свои частицы, слонялись или с внезапно проснувшимся интересом рассматривали стены возвышающихся рядом столбов. Кража никто не слушал. Многие даже предпочли бы, чтобы он замолчал. Близнецы воспользовались моментом, подбежали к Кену и сели на сухую траву рядом с ним. Над берегом острова тяжело нависло ночное небо. Оно, как всегда, было прекрасно. Близнецы так считали. Краш продолжал говорить, демонстративно игнорируя явное пренебрежение сородичей. Иногда взрослые вели себя очень странно. Я побывал в Верхнем мире бесчетное количество раз и всегда возвращался. Люди нападали на меня, резали и сбивали. Как-то раз мне едва удалось скрыться от дождя. Я верой и правдой служил великому хаосу как в крае, так и в верхнем мире. И я должен предупредить вас, что люди узнали нашу страшную тайну и готовы обратить ее против нас. Веками они не могли укрыться от взгляда странников края. Как только мы замечали их, все, им уже было не уйти. Но в верхнем мире есть одно растение, чьи большие круглые плоды зовутся тыквами. Если вы забирались не так далеко, как я, то, возможно, и не видели его. Там, где повсюду кусты и виноградники, такие черные, приятные, дружелюбные и добрые, в чем-то похожие на самих сторонников края, люди отыскали это растение. Они вытаскивают мякоть из тыкв и надевают их на головы, как шлемы. И как только их проклятая голова скрывается под этими тыквенным шлемом, то мы перестаем отличать их от других странников края. Эти шпионы, тайные сыщики, двойные агенты могут свободно ходить среди нас. Возможно, уже сейчас люди стоят здесь, а мы ничего и не подозреваем. Ужасные вопли отчаяния эхом разнесся по острову. И затем, как гром после молнии, последовал долгий низкий смех дракона. Есть ли способ противостоять такому оружию? — расстроилась Лоб. «Мы можем как-нибудь проверить, кто из нас настоящий сторонник края?» — спросил Коршен, напряженно смотря в сторону берега острова. Туда, где сидел Кен со своим проклятым музыкальным блоком. «Нет, никак», — признался Краш. «А ведь теперь все его слушали, правда?» «О да. Вот теперь они внимали ему», — Краш упивался моментом. «Мы должны быть осторожными, никуда не ходить в одиночку, только группами по четыре странника или больше, если есть такая возможность. Чуть ли не впервые мы так сильно нуждаемся в поддержке друг друга. Будьте сильными, не теряйте веры в великий хаос, он будет направлять и защищать нас, он не спошлет нашим врагам разрушения». Везде, где получится, разместите шалкеров. Люди идут сюда, а может, уже и добрались. Мы должны быть готовы ко всему. Мы должны защищать свои земли от незваных гостей». Таппи нахмурилась, но не стала делиться своими мыслями. «Но должен же быть способ отличить людей от нас», — подумал Коршен. Он так сощурился, что глаза на его черной голове превратились в фиолетовые щелочки. «Он смотрит на нас?» — испуганно подумал Финн. «Да, на нас», — ответила ему. «Я уже пожалела, что мы сюда пришли. Он сумасшедший». Харшен не сводил с них пристального взгляда. Он прожигал их насквозь. Не может быть, чтобы изобретение людей было настолько хорошим, и странники крайне могли бы распознать обман. Люди, может, и сильные, но при этом еще злые и глупые. Чтобы общаться, им приходится говорить вслух, как животным. Артом они не только говорят, но еще и едят. Никакое существо, общающееся с помощью дырки в голове, куда оно запихивает еду, не сможет превзойти достойного странника края. Должно же быть хоть что-то, способное разоблачить шпионов, если присмотреться поближе. «Я не говорил, что среди людей на самом деле были шпионы», поспешно вмешался Краш. «Только что это возможно. Не стоит спешить с выводами. Настоящие слуги хаоса рассматривают все возможные варианты». Но Коршен совершенно не слушал Кроксунита. «Ключ к разгадке существует», прорычал огромный хубунит в головах сородичей. Если бы только кто-нибудь был достаточно мудр, чтобы это заметить. Люди отличаются от нас. О да, совершенно отличаются. Это уродцы, изгои, монстры. Те, кто просто не может вести себя нормально, как бы вы ни старались их принять. Те, кто не испытывает ни уважения, ни любви к краю и не умеет вести себя. Те, кто отвергает собрание странников и убегает, чтобы побыть, побыть в одиночестве. Уф, люди никогда не понимали, что такое семья. Что вместе, что врозь, они все равно остаются такими же уродливыми, глупыми, неприятными, раздражающими, жестокими. Коршен так распалился, что в нем заклокотала ярость. Его гладкие темные плечи задрожали и заполыхали красным огнем. Нистовая ярость странника — края, который видел перед собой людей. «И громкими!» — закончил он. «Не подходи!» — закричала Мо. «Ты нас не знаешь! Ты ничего о нас не знаешь!» «Пожалуйста, Коршен!» Финн добрался до вершины. За ним с края острова сорвались в пустоту обрывки травы и струйки песка. Мы же еле и пили за одним столом. Ты принял нас, когда наши хубуниты попали под дождь. Коршен, ты ведь нас знаешь еще с тех пор, как мы были совсем маленькими. Мы впервые слышим про эти тыквы. Коршен издал боевой клич странника и с громкими криками бросился к ним. Звук был такой, словно завыл какая-то ужасная механическая сирена. Кен! заревел хубунит. Он взмахнул своими длинными руками и отбросил Финна ему в сторону, словно черных кукол. А затем с воплем радости и триумфа сбросил музыкальный блок с края драконьего острова в пустоту. Вслед за ним вскрикнул Кен. Его сознание обливалось белоснежными слезами. Они тихо и медленно падали, а потом растворялись во мраке. Коршен схватил своего фрагмента за голову и ударил его об землю с невероятной силой. словно хотел, чтобы она раскололась. Разумеется, такого бы ни одна тыква не выдержала. «Я знал это, всегда знал, теперь все сходится, ты не мой фрагмент, и никогда им не был, ты человек с зелеными глазами!» Хэн сдался. Он лежал на земле у ног своего хубунита и плакал.